Глава 15. Сейчас мы будем вас убивать и грабить. Кто из многочисленных татарских царевичей пошел ополониться на Русь, я так и не понял. Именем Нурдавлет, а чей он сын-брат, сам черт ногу сломит. Потомков Чингиза, кто имел право называться царевичем, развелось, как у нас, князей. Куда ни плюй, непременно в титулованную особу попадешь. Тем более в нынешних раскладах, когда и, собственно, царей в Орде Трое. Улу Мухаммед и его противники Кичи Мухаммед и Сеид Ахмад. Первые двое вообще тески Улу и Кичи приставки большой и малый, чтобы как-то их различать. Количество набегов строго зависело от крепости власти в сарае. Сильные ханы проводили политику, «Это наша корова, и мы ее доим», и никому не позволяли резать курицу, несущую золотые, вернее, серебряные, с золотом у нас традиционно плохо, яйца. Так что последние десятилетия татары на Руси появлялись исключительно по приглашению князей подсадить на стол или принять участие в усобице, Набеги, если и случались, то мелкие силами какого-нибудь забубенного Мурзы и лишь на самое приграничье. И беда не в том, что жгут и заряд все подряд, а в том, что угоняют людей, коих и так до слез мало в громадном леслом краю от Студенного моря до степи. Гонят в полон, в сарай и в кафу, режут по дороге обессилевших и обезвоженных наравне с угнанной скотиной, отчего за каждым отрядом идут стаи волков и летит вранье. Выживших продают за бесценок перекупщикам, а уж они и туркам, и и даже византийцам. Всем нужны рабы, гребцы и слуги. Кого-то успевает выкупить из неволи епископ царский. Но мало, мало таких, и пока не встанет прочный барьер набегом, серьезно развивать экономику можно только на севере. У озера или Вологды, куда не достают татары. Но там холодно, и там не родит хлеб. Вот в бардаке ордынского троецарствия, да еще и с непонятной пока позиции Литвы, нашелся ухарь, решивший, что раз верховной власти нет, надо пользоваться, собрал Мурс и Беков, да тронулся в набег». И как бы это не первый звоночек. Вертикаль власти в степи разбалтывается, и жди теперь других таких же ухарей. Все в мире связано, все уравновешено. Бардак в арде хоть и дает возможность задерживать выплату выхода, а то и вовсе не платить его, но требует вкладываться в оборону южных рубежей. И как всегда здесь тягучее течение времени, где все делается не спеша, где каждого нужно пинать, прерывается появлением заполошного вестника и всех словно бьет током. Тревог подняли верховские княжества. Нурдавлет шел как раз по спорным между ними и рязанцами землям, Выводя чумбул и Насенькин перелаз через Акул, что у впадения лопастни. Гонец верхом добежал до Серпухова, оттуда к броду кинулся Шурин, послав ко мне за подмогой, И вот, собрав едва тысячу сабель, всю наличную в тот момент силу, мы помчались на юг, сгребая по дороге детей боярских и разослав вестонож в прочие волости. Потому как, если мы не удержим татар у Аки, то ничто не помешает им ломануться прямо на Москву. Город мгновенно наполнился беготнёй, ором и суетой, но привычный глаз. Легко бы уловил некую упорядоченность, и уже через час первые отряды прогрохотали по наплавному мосту в Замоскворечье. Следом на телегах потянулся босс, а в Москву продолжали стекаться поднятые недоброй вестью ратники, бояре и сыны боярские. Накумы не успели». Василий Ярославович потрепал татар на броде, дав время своим людям попрятаться по лесам или добежать до Серпухова. Где и сесть в осаду, но, видя, что ему не выдюжить и не прикрыть все переправы, отступил в сторону Москвы. — Все правильно содел, княже, успокаивал Яшурина. — Татарь пришли за полоном, город осаждать не будут. Нам же думать надо, как им загребущий ручонки ты укоротить. Много их, тысячи три, а у нас полторы от силы. Эх, жаль, нет с нами Федька Пестрова, в Литве геройствует. Куда как толковый воевода, а поставленный вместо него князь Оболенский Еще не знаем, как себя проявит, раз что кликуха косой теперь его без всяких сомнений, поскольку наш общий покойный тезка не успел оттягать ее себе. — Лопастинской волости встретить, — уверенно посоветовал Добрынский. — Там удобрять надо пахать, брод, а дальше три лесочка клином, вот они и разделятся. а мы им в бок ударим и по частям вырежем. А ну как, на Москву прорвутся. Так гордым не взять, а с полоном мы обратно не выпустим. А можно весь обоз, как чехи, шемякины, байли, сцепить кругом и поставить им поперек хода. Пусть лезут, зубы ломают, а там и остальная сил подойдет. Так и порешили, и двинулись вперед, в надежде перехватить татар, когда они начнут переправу через Пахру встречу потоком текли беженцы, угонявшие скотину, и изредка попадались телеги, которые Федор приказал изымать. А я велел выдавать и без того пострадавшим людям по серебряной копейке за каждую. В потоке мелькнуло знакомое лицо. Я махнул рукой, и к стремени, ломая шапку, приблизился мужичок в полосатых портах, заросший по самые глаза густой светлой бородой. «Чей будешь?» — Якунка, Семенов сын, великий княгини — Откуда бежишь? — Так, саки, по велениям княгини Марии, новые борцы там ладили с рамками. — Целый? Знаю, княже, потупился мужик. — От татарвей мы убегли, а что с пасикой бог весть? — Вот тебе и развитие экономики. Про рамочные ульи в мое время все знают. Я и затеял делать непривычные тут борти до да дуплянки, а пересадить хотя бы великокняжеские пасеки в ули с крышками. И сейчас, похоже, моя затея накрылась из-за того, что каким-то тварем на Средиземном море не хватает грибцов на галерах. Ну, помогай Бог, тяжело вздохнул я. Спасибо Бог, княже, поклонился бортник, только прикажи мне рогатину, какую выдать. Посчитаться хочу. Утром, в России тумане, мы тихо втянулись в лесок над похрой. Ждем знака, еще раз объяснял каждому из воевод Добрынский. Как только увижу, что первые чембулы оторвались, бьем тех, кто на переправе. Чем дружнее ударим, тем быстрее вырежем. Окли первые развернутся, они с обозом сцепятся, не до того будет. Я зябко повел плечами и обернулся. Волк и Рынды стояли за плечом и всем своим видом внушали уверенность. Ну да, мне в бой не лезть, только быть приставке, а командует моим именем Федька. Ратные его знают и любят. И верят ему, что еще важней. Шурин стал во главе своего серпуховского полка. А Боленский принял подошедший Коломенский. Фёдор Добрынский с москвичами взял центр, но мое дело при запасном полку сурово супить брови. Ветер сдул слуга утренний туман, и по травам, топча их и белой головки невяника, синие васильки и желтые звездочки зверобоя, пошла под свист и виск татарская конница. Орда, кто в чём, бей и мурзы в шлемах, в дорогих пластинчатых доспехах. Нукеры, по большей части, в кольчугах да мисюрках, все с саблями да копьями, но большая часть, в лучшем случае, в стеганных боевых кафтанах, а то и просто в бараньих тулупах, а их оружие — лук и палица. Ну и ременные веревки с арканами. Не противники они тяжелой боярской конницы, но только если не убегают. На тяжелых конях, в тяжелых доспехах, легкого всадника поди догони. Может, и нам так надо. Не рыцарской конницей, а облегченной, степного типа. Мысли мои отстраненные текли ровно до той минуты, когда с севера, где ждал наш первый гуляй город, донеслись далекие крики. Пришло наше время. Взревела труба, с испугой я чуть не свалился с коня а внутри забился и забложился со страху Васенька, и только усилием воли я загнал ужас внутрь и не дал себе дрогнуть. Да и волк, как чуял, подобрался поближе, чтобы перехватить по воде, если что. Взвился красный стяг всемилостивейшего спаса, все три полка наметом кинулись на только-только выбравшихся из воды татар, Толпа кочевников еще не успела разобраться по десяткам и сотням, и в первом же напуске ее легко разрубили на несколько частей, пройдя насквозь. Я видел, как Федор и оба Василия разворачивают своих ратных, сбивают их в плотную лаву и ведут во второй напуск. Чем было и даром, что их застали врасплох, все равно выстроились в подобие боевого порядка, и даже понукаемые криками разодетых мурс сами двинулись вперед. Со стороны Добрынского заорали «Москва!», клич подхватили, и остальные конные понеслись навстречу друг другу. А в стороны разбегался невеликий полон, который татары успели набрать по дороге. Плотная масса степняков, сверкая саблями, уже не помышляла о привычном стрелами. Теперь все зависело от того, кто искусней и яростней в рубке. Две стены и, не думая уступать или отворачивать, шиблись в звоне железа, вытаптывая всю луговую красоту. Я, сжав зубы, смотрел, как дыбятся и падают кони, как брызжет кровь, как упавшие на последнем издыхании силится достать врага саблей или копьем, Общий рев и ляск стоял над недавно мирным полем. В середине свалки рубился оболенский пробиваясь со своими к главному Мурзе, и вокруг него стеной шли Коломенские и Серпуховские, Московские и Дмитровские, шли русские и уже одолевали. «Слева!» — страшно закричал волк, и я дернул головой. Оттуда, от обоза, накатывалась еще одна татарская лава. Видно, передовые отряды либо не дошли, либо недостаточно увязли в бой с гуляй-городом. Вот сейчас они врежутся в бок нашим и сомнут, и стиснут меж молотом и наковальней. Васенька требовал бросить все и бежать, но я вдруг вспомнил порушенные ульи, И весь ужас в мгновение оков вскипел и переплавился в дикую злобу. Сабля сама вылетела из ножен и с криком «Москва!» Я помчался навстречу врагу. Следом загремели копыта засадного полка. Мы врубились в татар, когда они еще не успели толком развернуться, и сразу вокруг взбурлила резня и сеча. Я рубил и вертелся, скала храпел искали у страшные зубы. Вокруг с криками бились рынды. Взвился аркан, но в толчье упал бестолково. Только помешав своим, и вот уже его хозяина наискось развалил саблей волк. Краем глаза увидел, как светловолосый мужик в полосатых портках, добыв где-то копье или рогатину, не побег в чащу, а наоборот, Выскочил в самую гущу и ловко тычет острием в спины занятых схваткой татар, сшибая одного за другим с коней и добивая на земле. Крики, топот, сбитые, малахай, залитые кровью оскаленные рожи, сверкание сабель, копыта, ставших на дыбы коней, смерть и ад со всех сторон. Мужик успел свалить еще двоих, прежде чем его заметили. Татарин выскользнул из свалки и развернул на него косматого коня. И тут я признал того самого якунку. «За мной!» — не думая, заорал я рындом и рванулся на помощь. Как я уклонился от копья, не понимаю. Оно скользнуло выше плеча, пропоров наброшенный на кольчугу кафтан и застряв в нем. Я даже не рубанул, отмахнулся от противника, Успев увидеть злые узкие глаза, узкие усы и черную бородку, и мельком подумав, что парень слишком хорошо выбрит и подстрижен, он бросил копье и потянулся за саблей, но не успел. Я тычком вогнал лезвие ему в глаз. «Москва!» Переполняющая меня злость вылилась в безумном крике, и вокруг тысячи голоса ответили «Москва!» За спиной падал заколотый татарин, сбоку сверкнула сабля. Я нырнул к шее коня, отбил другой удар, ударил скалу ботцами-шпорами, и он могучим прыжком вынес меня к той промойне, куда якунку уже загнал татарин. Мой удар пришелся ему по плечу, не пробив куяк, но точно отсушив руку, чем мгновенно воспользовался бортник и воткнул рожон супостату в бочину. Обратно в свалку мы врубились плотной группой, раскручивая над головой сабли, и сходу рассекли группу татар. С боков на нас сыпались удары, пару раз меня ткнули копьем, но выдержал доспех. Мы же, добивая поверженных и перепрыгивая упавших, ломились туда, где бился Федька, и где нарастал победный рев. Меня со всех сторон уже обгоняли московские ратные, и в этом потоке я отстраненно заметил, как играет красным лезвие воздетого клинка, разбрызгивая алые капли. Волк сошелся со здоровенным детиной в косматом малаха, и теперь они оба, не обращая внимания на свалку вокруг, рубились, не давая противнику выйти из схватки». Я с замиранием сердца увидел, как татарин, сверкая дорогим доспехом с насечкой золотом, схватил волка прямо за руку саблей и вывернул ее. Но брат исхитрился левой выдернуть нож и ткнуть в только ему видимую щель. С боков сверкнули сабли и упали оба. Но мы одолевали, и Рында, свесившись с седла, подхватил волка и вытащил его наверх. Татары еще рубились, но падали все чаще, обнажая все больше прорех в строю. И все же самые хитрые стали заворачивать коней, чтобы уйти, утечь, спрятаться. Рать Нурдавлета побили почти всю. Протяжно гудели трубы, подошедшие к гуляй-городу Владычный и Переиславские полки вступили в дело прямо с ходу. И Нурдавлет, видя, что его перевес улетучился, подал назад к броду, где его отступавшие в беспорядке воины, бросая добычу из запасных коней, напоролись на пьяных от крови ратников Добрынского. А еще трижды водил полки. К вечеру в седле держались едва ли половина тех, кто начинал бой утром. Но поле от пахры и версты на две на север было густо усеяно трупами. Безумный кураж, на котором прогнули вдвое сильнейшего противника, теперь, когда мы превосходили татар в числе, не оставил степникам ни одного шанса. Рубка перешла в избиение, татар резали будто в волки овечье стадо. Не имели руки, и глаза застевало потом, но ратники рубили, рубили, рубили. Даже те, кто успел выбраться за пахру, и окушли недалеко. Их чуть позже перехватили и добили рязанцы. Воеводы с горящими глазами в посеченных и пропоротых доспехах, залитые своей чужой кровью, съезжались под водруженный над побоищем великокняжеский стяг. Василия Ярославича поддерживал в седле пожилой воин, не иначе дядька-князя. Шурину крепко досталось по голове, и его мутило и качало. Шаталы и коней, стременные сразу же взялись вываживать скакунов и оттирать их от остро пахнувшей пены. Недавние полоняники выходили из леса, некоторые истово молились, но большинство сразу включилось в работу. Старые опытные воины привычно сбивали их в артели и направляли носить и перевязывать раненых, раскладывать костры, готовить варево, а то и обдирать трупы татар от доспехов и прочих ценных вещей. Бросив все воинские дела на князей и бояр, я кинулся разыскивать волка и нашел его недалечие, лежащего на раскатанной по истоптанной траве кошме Глянув на него, чуть не свалился в обморок. Все мы после такой рубки не красавцы, но волк выглядел ужасающе. Весь покрытый черной, запекшейся коркой, он прижимал к голове наполовину срезанный лоскут кожи с волосами. Из-под скаль посочилась кровь, и виднелись лицевые мускулы. Увидев меня, травник затянул чистую трепицу на плече еще одного раненого и подошел поближе. Тяжел хран, слава богу, нету. Но вот лоскут бы срезать. Ну да, сейчас. А потом мыкаться, затащить ему в открытую рану инфекцию или нет. Ладно, была не была. Как раз на такой случай я собирал себе аптечку. Лубки, бинты, шелковую нить, иголку и их самое главное спирт. Набулька в свою походную серебряную чарку до краев, я подал волку. Залпом. Волк понюхал, опознал знакомое зелье, выдохнул и опрокинул в себя. Я тут же вложил ему в руку глиняный стаканчик с водой. Пока он откашливался и прочухивался, я вправил нитку в иголку и залил их тем же спиртом в мисочке. Солнце еще не собиралось падать за горизонт, и света хватало, так что я скомандовал волку взять в зубы деревяшку, рындом крепко держать стременного демонстративно пробормотал молитву, перекрестился и приступил. Два раза протер спиртом руки, аккуратно отогнул лоскут кожи, проверил, не попала ли грязь, и протер спиртом все вокруг раны. Видно, попал на ободранное место. Волк дернулся так, что чуть не сбросил четверых рынд. Пришлось звать на помощь еще людей. Подоспел травник, протянул баклажку и на немой вопрос ответил. Отвар купальницы. Ран промыть. Отвар чего? Купальницы. Романовой травы. Я нюхнул. Вроде ромашка. Ладно, поверил местному специалисту и принялся проливать срез. Волк рычал, но один из рынд крепко держал его голову. Да и спирт внутрь начал свое дело. Я принялся шить. Страшно мне было еще больше, чем в сече. Там махнул и дальше. А тут надо прилаживать лоскут на место. Несмотря на рывки закусившего кляп волка, да еще и унимать дрожь в руках. Закончил операцию и еще раз промыл все спиртом, на этот раз получилось получше. Волк крепко захмелел, да и претерпелся к боли. И тут я вспомнил слово «дренаж» из нам в банке курса первой помощи. Чертыхнулся про себя, плеснул спирта на нож, сделал несколько крестообразных надрезов проколов в лоскуте, чтобы мог выходить гной, и перетянул голову не просто чистыми, а вымоченными в спирте и высушенными тряпицами из своей аптечки, закрепил повязку и попросту рухнул на кошму рядом с пациентом. «Отдышаться мне не дали, подтащили разбираться с полоняниками. Большинство из них были из верховских княжеств. Несколько рязанцев, десяток другой татары успели ухватить уже здесь, на московской земле. «Всем стоять здесь три дни, хоронить», — приказал я собранным в кучу мужикам и бабам. «Кормить будут, потом кто хочет домой, волю ваш ступайте. Кто желает ко мне, приму всех». — Так э, на голое место, что ли? — осведомился из толпы мужик в порванной рубахе. — В княжеские села. На первое время так, потом избы срубим. Да с обзаведением поможем. А кто себя в работе покажет, могу и старшим взять. Мужик поклонился. — Думайте, три дни у вас есть. Убедившись, что все идет заведенным порядком, я с грехом пополам добрался до стяга где подоспевшие обозники уже разворачивали шатер и буквально свалился с коня на землю рядом с волком. «Княже?» — заботливо спросил кто-то из Ренд, «Налей!» — махнул я рукой в сторону фляги со спиртом. «И воды дай!» И нас, в усмерть пьяных, к вечеру стало двое. По дороге в Москву на следующий день я все думал, а может, действительно перенести столицу подальше? Сейчас это просто. Город еще не привязан на намертво сетью железных дорог и не придавлен миллионной численностью жителей. Тем более в недавней истории Великий стол свободно перемещался между Владимиром, Москвой, Тверью и так далее. Где Великий князь, там и столица. Вуглич, например, прямо на Волгу. Татары туда не добираются, от Твери нынче не незачем, построить даже не Кремль, а просто серьезный замок и в нем же хранить казну. В первую свою поездку во Францию я выбрался посмотреть замок Пьерфон. Просто потому, что небезызвестный Портос был сеньор Дювалон де Броссье де Пьерфон. Обычный такой средневековый замок. Экскурсовод, правда, малость попортил впечатление, Рассказав, что его восстановили в XIX веке под руководством архитектора-фантазера Виоле Дзюка, то есть выглядел замок вовсе не так, как в средние века, а так, как посчитал правильным реставратор. Красота же, 100 на 100 метров, толщина стен 5-6 метров, восемь мощных башен, донжон, дом, службы, подвалы. Эх, я ж зажмурился от сладкой мечты. И чего я не французский феодал? Впрочем, нет. Там сейчас та самая столетняя война. Вероятность получить в бок острое Железное Пырялово куда больше, чем на моей нынешней позиции, так что нафиг нафиг. И с мечтой о замке пока придется расстаться слишком дорого. Деньги-то наскрести можно, и камня по Волге доставить тоже. Да, в конце концов, нажечь кирпича. Дима говорил, что у него производство уже есть. Но никто не поймет, если я отгрохую себе каменный домишка и не построю ни одной каменной церкви. То есть расходы можно смело увеличивать вдвое. И урезать другие статьи, в том числе вложения в экономику, в оборону и тем самым замедлять развитие. А его замедлять никак нельзя, отставание от Европы уже заметно. И если не поднажать, станет еще большим, что выльется в разные неприятности, типа поляков в Кремле. Но идея о переносе столицы витала не только у меня. Достаточно вспомнить царя-реформатора, да и грозной страной правил из Александровской слободы, Один коллега, родом из Вологды, рассказывал, что вроде бы Иван Васильевич собирался перенести столицу к ним, но его чуть не пришибло кирпичом на строительстве собора, и царь как-то быстро охладел к этой идее. А с тех пор в Вологде больше ничего значительного и не происходило, — грустно закончил рассказ коллега. «Так это же замечательно, отличное место, значит». Если с Шемякой мир дружба-жвачка, то опасаться с этой стороны нечего. А с другой вообще хрен кто достанет. Рядом Белозеро с железом. Посухонь прямой путь в Двину и дальше в Белое море, из которого можно торговать в обход Ганзы. На восток — Вятка, Пермь и Урал, и Сибирь, и михай железо с медью». Только хлеба нет на Вологде, и хрен знает, сколько еще не будет, пока малый ледниковый период не закончится. А значит, у проекта начисто отсутствует та самая продовольственная безопасность, и будет как с Новгородом, его, несмотря на все богатство, держали за глотки князья низовские земли, контролировавшие подвоз хлеба».